Тася побрела по тропинке, моля Бога, чтобы никого не встретить. Уже подойдя к дому, она вспомнила, что оставила в своей комнате открытым окно. Это воодушевило ее. Она надеялась, что его никто не догадался закрыть. Дождь продолжал шуршать, но женщина не замечала холодных капель на своем теле. Окно оказалось открытым, но находилось довольно высоко от земли. Тася с трудом смогла взобраться на подоконник, исцарапав себе руки и ноги. В комнате было темно. Тася спрыгнула с подоконника. Прошла к столику, на котором должна была находиться свеча. Споткнувшись обо что-то, она едва удержалась, чтобы не упасть. На ощупь добрела до столика, нашла свечу, зажгла ее и чуть не свалилась в обморок. На полу в луже крови лежал мертвый Сапожков. Тася приходила в себя долго. Толпились в комнате люди, утешали ее, спрашивали о чем-то. Она не отвечала, пила горячий кофе, чтобы успокоиться, и плакала. Все в доме пребывали в волнении. Матрена крестилась. Отец по-деловому несколько раз обошел комнату, осматривая ее. Кровь обнаружилась на подоконнике. Ею были забрызганы стены. Его привлокли к окну и перебросили в комнату. Изрек он авторитетно, изучив следы. «Таисия, ты точно ничего не видела и не слышала?» Тася машинально качала головой. Не добившись от дочери вразумительного ответа, отец сам домыслил картину предполагаемого преступления. «Наверное, ты и спала, и что-то почувствовала сквозь сон. Встала, зажгла свечу и увидела труп». Тася кивала. «А что она могла еще сказать? Эта версия ей полностью подходила». Никто из домочадцев не обратил внимания на то, что кровать была аккуратно заправлена. Никто не вспомнил и то, что, когда прибежали на крик барыни, увидели, что ее руки и мантилья в крови, что сама она раздета, но ко не приготовлена. На ней не было ночного одеяния. Никто не заметил и кучи тряпья у окна, ничем не напоминавшего траурного платья. — Что же делать с трупом? — спросил Кузьма, почесав затылок. — Закопать, чтобы никто не узнал? — Да, Кузьме, не откажешь в уме. Недаром Серж всюду таскал его за собой. Тася встрепенулась. — Нет, так нельзя. Надо вызвать Станового. — Опять разбирательство, — вздохнула Матрёна. — Ничего в комнате не трогать, — распорядился тут же отец, — до приезда пристава. — А Энто так и будет здесь валяться? — пренебрежительно осведомилась Матрёна. «Да», — ответила Тася, — «приготовьте мне комнату рядом с детской, а кормилица пусть пока поспит в людской, а в эту комнату я больше ни ногой». И она всхлипнула, вспомнив все события этого страшного вечера. Становой приехал ночью, но до прибытия полиции из уезда ничего предпринимать не стал. Полиция приехала на другой день, ближе к полудню. Тася почти успокоилась, хотя и чувствовала себя прескверно. Хорошо, что ничего не стали убирать, похвалил Пристав. Он спокойно, будто делал это каждый день, расстегнул на покойном фраг, отогнул рубашку. Рана колотая, похоже, его проткнули шпагой. При этих словах Тася сжалась. Шпаги носили только офицеры. Пристав, как и отец накануне обошел комнату, проверяя все углы, постоял у раскрытого окна. Выглянул из него в сад, перевесившись, стараясь не задеть испачканного засохшей кровью подоконника. Затем он пристально посмотрел на Тасю. А вы убийцу не видели? Я спала, от чего-то проснулась, хотела зажечь свечу, встала, споткнулась об него, но не поняла. А когда зажгла свечу, увидела. А окно было открытым? – перебил Пристав. Я летом всегда сплю при открытом окне. Жарко. Но вчера был дождь. Так покрапывал, пожала плечами Тася. Все равно было тепло. Странные у вас события происходят, Таисия Петровна. Сначала убили вашего мужа.